Глава десятая. Маркиз призывает. 1793. Оба монарха мертвы. Тиран и жена тирана. Кажется, теперь пора почувствовать внутреннюю свободу, но Люсиль ее не чувствует. Она расспрашивала Камиле о последних часах королевы. Хотела знать, заслужила ли та место в истории, Но он отказывался говорить. В конце концов Камиль заявил, что ни за что на свете не станет присутствовать при казни. — Лицемер, — заявила Люсиль, — ты должен пойти туда и взглянуть на дело рук своих. Он бросил на нее яростный взгляд. — Я знаю, как умирают люди, — сказал Камиль. Отвесил ей старый режимный поклон, преувеличенно низкий ироничный. Взял шляпу и вышел. Он редко ссорился с Люсель, но мог отомстить ей, таинственно исчезнув на несколько минут или дней. На сей раз камель вернулся через час. «Можем ли мы устроить званный ужин?» «Могли бы предупредить заранее», — ядовито заметила Жанетта. «Впрочем, если вы не нуждаетесь в деньгах и знаете, к кому обратиться, накрыть хороший стол не составит труда». Камиль снова пропал. Именно Жанетта, уйдя за покупками, узнала, что они празднуют. До конвента дошли слухи, что после долгого и кровопролитного сражения при Ватини австрийцы разбиты на голову. Поэтому вечером они поднимали бокалы за последнюю победу и новых командиров, обсуждали успехи в борьбе с повстанцами вандеи и мятежниками Леона и Бордо. «По-моему, республика благоденствует», — сказала она Эро. «Да, это добрые вести», — хмуро ответил тот. Иро выглядел озабоченным. Он попросил комитет направить его в Эльзас вслед за Сен-Жистом и вскоре, возможно, уже завтра должен был отбыть на фронт. «Зачем вы уезжаете?» — спросила Люсиль. «Мы будем скучать. Я так рада, что вы пришли. Думала, вы заседаете в комитете». В последнее время я не слишком часто туда захаживаю. При мне они рта не раскрывают, в газетах и то больше пишут. — Они вам не доверяют? — Люсель выглядела встревоженной. — Что случилось? Спросите у вашего мужа. Неподкупный к нему прислушивается. Через несколько минут он поднялся, поблагодарил хозяйку, объяснив, что должен собираться в дорогу. Камиль встал и поцеловал его в щеку. «Поскорее возвращайтесь. Мне будет не хватать нашего привычного обмена колкостями. Вряд ли я вернусь скоро». Голос Ро звучал напряженно. «По крайней мере, на фронте я буду полезен. Буду видеть врага и знать, кто он. Париж становится логовом падальщиков». «Простите меня», — сказал Камиль. «Я только отнимаю ваше время. Вы вернете мне поцелуй? Клянусь». — заметил кто-то. — Если бы вы двое поднимались на эшафот, вы и тогда умудрились бы поспорить, кому быть первым. — Думаю, у меня будет преимущество, — сказал Камиль. — Хотя понятия не имею, что в данном случае считать преимуществом. Порядок казни определяет мой кузен. Кто-то поперхнулся, кто-то резко опустил бокал. Вспыхнувший Фабр вскинул глаза. — Нашли над чем смеяться, — сказал он. «Это вопиюще безвкусно и совершенно незабавно!» Наступило молчание, которое прервал Эро, коротко попрощавшись. После его ухода разговор вернулся к прежнему тону вымученной веселости, который задавал Фабр. Разошлись рано. Позже, лежа в кровати, Люсиль спросила. «Что случилось? Наши званные ужины всегда имели успех». «Что ж», — ответил Камиль, — «Полагаю, это конец цивилизации, какой мы ее знали». Затем устало добавил «Видимо, причина в отсутствии Жоржа». Он отвернулся от Люсиль, но она знала, что он не спит, прислушивается к звукам ночного города. Черные глаза вглядываются во тьму. «Что-то пошло не так», — рассуждала она, «по крайней мере после того, как сен жюст покинул Париж». Камиль стал чаще общаться с Робеспьером. Робеспьер понимает его, он разберется, в чем дело, и объяснит ей. На следующий день Люсель навестила Элеонору. Даже если она и впрямь любовница Робеспьера, это не сделало ее счастливее и уж точно не сделало любезнее. Элеонора свела разговор к обсуждению Камиля. «Он...» Промолвила она с отвращением. «Может заставить Макса делать все, что ему заблагорассудится. Никто больше на такое не способен. Макс всегда вежлив и вечно занят». Она наклонилась к Люсиль, пытаясь выразить свою душевную муку. Встает рано, садится за письма. Затем идет в конвент, потом в тюлери по делам конвента. После отправляется к якобинцам. В десять вечера заседание комитета. Возвращается под утро. Он себя не жалеет. Но чего вы от него ждали? Он такой. Он никогда на мне не женится. Говорит, как закончится нынешний кризис, но он никогда не закончится. Вы согласны, Люсиль? Несколько недель спустя Люсиль с матерью встретили на улице Анну Тируань. Они не сразу ее признали. От былой привлекательности не осталось и следа. Она исхудала, а щеки запали так, словно она лишилась всех зубов. Анна прошла мимо, что-то промелькнуло в ее лице, но с ними не заговорила. Анна вызывала у жалость, жалость, жертва времени. «Никто больше не назовет ее красавицей», — заметила Анетта и улыбнулась. Последние ее дни рождения проходили, как она выражалась, незаметно. Мужчины в большинстве своем по-прежнему смотрели на нее с интересом. Она продолжала видеться с Камилем в дневные часы. Теперь он старался держаться подальше от конвента. Многие монтаньяры выполняли различные миссии за пределами столицы. Многие депутаты правого крыла, голосовавшие против казни короля, оставили дела государства и сбежали из Парижа. Более 70 депутатов подписали протест против изгнания Брессо, Верньо и остальных. Теперь они сидели в тюрьме, и только забота Робеспьера спасала их от трибунала. Франсуа Робер был опозорен, Филипп Эгалите ожидал суда, Коло Дербуа усмирял мятежников в Лионе. Дантон наслаждался деревенским воздухом. сен жюст и муж Бабетте Филипп Леба отбыли в действующую армию. Робеспьер пропадал в тюлери по делам комитета. Камиль и Фабр устали считать пустые места на скамьях. Не осталось ни тех, кому они испытывали симпатию, ни тех, с кем привыкли переругиваться. Да и Марат был мертв. Тируань пришла на улицу Кордильеров через несколько дней после званного ужина. Одежда висела на ней, она выглядела грязной, и отчаявшийся. Я хочу видеть Камиля, заявила она. Во время разговора Анна отворачивалась, словно одновременно вела монолог, который собеседника не касался. Камиль услышал ее голос. До ее прихода он праздно сидел, уставившись в пространство перед собой. Я гляжу, моя дорогая, заметил Камиль, вы окончательно подурнели. «Если это все, что осталось от ваших женских чар, то раньше вы мне нравились больше». «Ваша манера, как всегда, образец совершенства», сказала тируань, глядя на стену. «Что это? Вот эта гравюра. Кажется, этой женщине собирается отрубить голову. Это Мария Стюарт, любимый исторический персонаж моей жены». «Странно», — глухим голосом проговорила тируань. «Садитесь». «Хотите чего-нибудь?» «Теплого питья?» Жалость переполняла Люсиль. «Кто-то должен накормить Анну, расчесать ей волосы, заставить Камиля прикусить язык. Может быть, мне уйти?» «Да нет, если хотите, можете остаться или уйти, неважно». Когда гостья подвинулась ближе к свету, Люсиль заметила шрама у нее на лице. Она знала, что несколько месяцев назад толпа женщины сбила ее на улице. Как она страдала, — подумала Люсель, — не приведи, Господь, горло сжалось. — Это не займет много времени, — сказала Тервань. — Вы не догадываетесь, чего я хочу? — Я не знаю, чем вы занимаетесь, — ответил Камиль. — Вам известно, кому я симпатизирую. На этой неделе людей Бресо отдадут под суд, и я одна из них. В ее ровном голосе не было страсти. Мне близки их идеалы, и я поддерживаю их действия. Мне не нравится ваша политика, мне не нравится Робеспьер. Это все? И ради этого вы пришли? Я хочу, чтобы вы немедленно отправились в секционный комитет и обвинили меня. Я пойду с вами. Я не стану ничего отрицать и повторю то, что сказала сейчас. Люсиль, Анна, что с вами случилось? Она хочет умереть, — улыбнулся Камиль. Да, — прошептала Анна тем же безразличным тоном. Люсиль кинулась к ней. Теруань оттолкнула ее руки. Камиль бросил на гостю яростный взгляд. Анна отступила, переводя взгляд с Камиля на Люсиль. — Нет ничего проще сказал Камиль. Выйдите на улицу и крикните ⁇ Слава королю ⁇ и вас немедленно арестуют. Анна подняла костлявую руку и дотронулась до брови. Там белел шрам. Я... Говорила речь, сказала она. И тогда это случилось. Меня хлестали кнутом, били ногами в живот и топтали. Я думала, что не выживу. Это плохая смерть. «Тогда, может быть, лучше в реку?» — сказал Камиль. «Обвините меня. Идемте прямо сейчас. Вы будете довольны. Вы же хотите мне отомстить?» «Да», — сказал он, — «я хочу отомстить. Но с чего вы взяли, что заслуживаете достойного конца? Я могу ненавидеть людей Брессо, но чего ради им путаться с грязным ничтожеством вроде вас? Нет, тируань, вы сдохнете на улице, как Село. Вы примете смерть там, где ее найдете, от рук того, кто окажется рядом. Надеюсь, вам недолго осталось ждать. Выражение ее лица не изменилось. Глаза робко скользили по ковру. — Умоляю. — Уходите, — сказал Камиль. Она опустила голову и, пряча глаза, поплелась к двери. — Вернитесь, — крикнула Люсиль. Она хочет лишить себя жизни. Люсиль указала на гостью, словно в этом была необходимость. «Нет, не хочет», — сказал Камиль. «Какой ты жестокий!» — прошептала Люсиль. «Если есть ад, ты будешь гореть в аду». Дверь за Анной закрылась. Люсиль бросилась к Камилю. Ей хотелось его ударить, причинить ему боль в отместку за это существо больше напоминавшая призрак, за несчастную, которая выползла на улицу под дождь. Все с тем же отстраненным выражением на лице Камиль перехватил ее запястье. Люсиль содрогнулась с головы до пят, слезы хлынули из глаз. «Прости меня», — сказала Люсиль, — «я знаю, ты не можешь сделать того, о чем она просит. Это нелепо, но, возможно, есть другой способ ей помочь» вернуть ей волю к жизни никто не должен терять волю к жизни ты ошибаешься каждый день людей забирают прямо с улиц они дожидаются патруля и выкрикивают здравицы дофину или призывает отправить робеспера на гелиотину есть множество способов умереть и нужно только выбрать Люсиль оттолкнула его, бросилась в спальню и захлопнула за собой дверь. Ее грудь вздымалась, а сердце колотилось где-то в горле. Когда-нибудь от страстей, что бушует в наших душах и телах, эти стены пойдут трещинами, и дом рухнет. Останутся только земля, кости и трава, и люди будут читать наши дневники, чтобы понять, какими мы были». Девятая Брюмера. Дворец правосудия. Бресо заметно сдал, исходал, ссутулился, залысины на висках стали шире. Десилери и вовсе выглядел стариком. Куда девался его пыл заядлого игрока? Он не взялся бы ставить на исход этого дела. Все было и так предельно ясно. Лишь временами он удивлялся, как его угораздило стать брисатинцем. Он должен сидеть рядом с Филиппом. Филипп — хитрый черт, проживет на неделю дольше. Де наклонился вперед. — Бриссо, помните, мы были свидетелями на свадьбе Камиля? — Были, — ответил Бриссо. Но не забывайте, кроме нас свидетелем был Робеспьер. Верню, раньше не отличавшийся аккуратностью, был безукоризненно опрятен, Словно желал показать, что заключение не сломило его дух. Лицо его было подчеркнуто бесстрастным. Он не выдаст себя, не даст своим мучителям повода торжествовать. «Где Бюзо?» — спросил он. «Где гражданин Ролан? Где Петеон? Живы или мертвы?» Часы пробили десять-пятнадцать. Снаружи была темень, хоть глаз коли, лил дождь. Присяжные вернулись, их тут же окружили судейские. Гражданин Фукие с кузеном вышли на свет, ступая по мраморным плитам. Следовало огласить двадцать два вердикта, зачитать двадцать два смертных приговора, прежде чем прокурор вернется домой к ужину и бутылке вина. Его кузен Камиль был очень бледен, голос дрожал, и он с трудом держал себя в руках. Шесть дней подряд Фукье зачитывал его умозаключения, его обвинения в заговоре федералистов, в монархическом сговоре. Порой на самых знаменитых теперь пассажах обвиняемые как один поворачивались к нему, как будто отрепетировали. Да наверняка отрепетировали. Фукье заранее заказал повозки. «Когда у тебя двадцать два осужденных, расслабляться нельзя». В этой сцене есть что-то театральное, — рассуждал Фукье про себя, — что-то от кисти художника. Черно-белые мраморные плиты, пламя свечей, всполохи трехцветного знамени. Лицо кузена на миг оказалось на свету. Он сел. Поднялся старшина присяжных. Секретарь вытащил стопку смертных приговоров. За спиной прокурора кто-то прошептал. — Камиль! «Что с вами?» Внезапно из стана обвиняемых донесся резкий вскрик. Обвиняемые вскочили с мест, их окружили стражники, судейские побросали бумаги. Один из обвиняемых, Шарль Валазе, спиной сполз со скамьи. Закричали женщины, толпа ринулась вперед, стражники ее удерживали. «Ну и способ с этим покончить», — заметил присяжный. Верньо по-прежнему, бесстрастный, сделал знак другому обвиняемому доктору Леарди. Тот опустился на колени перед телом и поднял длинный кинжал, окровавленный до самой рукояти. Прокурор немедленно изъял кинжал. Я этого так не оставлю, сказал Фукие. Он мог направить кинжал на меня. Брисо сидел, уткнувшись в грудь подбородком. От крови Валазе черно-белые плиты стали алами. Помещение пустело. Волозе, маленького и мертвого, подняли и унесли жандармы. Однако это был не конец сегодняшней драмы. На выходе из зала гражданин демулен рухнул в обморок. 17 брюмера. Казнь Филиппа, известного как гражданин Эгалите. Его последняя трапеза состояла из двух отбивных, изрядного количества устриц и бутылки Бордо. На эшафот он облачился в белый жилет, зеленый сюртук и штаны из желтой оленей кожи. Очень по-английски. — Что ж, любезный, — обратился он к Сансону, — поспешим. Палач. Сначала террора его накладные расходы взлетели. Он сам платит семерым работникам и скоро ему придется ежедневно заказывать дюжину подвод в день. Раньше он обходился двумя помощниками и одной повозкой. Плата, которую палач может предложить, людей не прельщает. А еще он вынужден сам покупать веревки, которыми связывают приговоренных, и большие корзины, куда складывают тела. Поначалу гильотина казалась быстрым и удобным приспособлением но когда в день отрезают по двадцать-тридцать голов, это уже не так очевидно. Отдают ли себе отчет власти придержащие, сколько крови вытекает из обезглавленных тел. От крови все портится и гниет, особенно его одежда. Людям внизу не понять, что порой его забрызгивает до колен. Это непростая работа. Если приговоренный не дожидаясь казни, пытался свести счет жизнью, с ним бывает много лишней возни. Если он без сознания от яды или потери крови, палач может надоровать спину, подтаскивая тело под лезвие. Недавно гражданин Фукье настоял, чтобы гелиатинировали труп, хотя всем ясно, что это лишняя работа. Что уж говорить о коллегах, чтобы привязать их к доске, приходилось попотеть, И тогда толпа, особенно те, кому плохо видно, начинает шикать и свистеть. Тем временем очередь на эшафот растет, и те, кто стоит в конце, начинают кричать или лишаются чувств. Если клиенты, молодые, стойкие и здоровые мужчины, плачу проще. Однако вы удивитесь, сколь немного таких среди приговоренных. Граждане, живущие неподалеку, жалуются, что он экономит на опилках, которые впитывают кровь, поэтому запах стоит невыносимый. Сам механизм надежен, прост и эффективен, хотя палачу приходится платить человеку, который периодически подтачивает лезвие. Палач старается работать спора. Фукье не на что жаловаться. Возьмите, к примеру, брисатинцев. Двадцать один живой плюс труп, а он управился всего за тридцать шесть минут. Он не поставил бы умелого работника засекать время, и так рук не хватает. Но любезный зритель с часами согласился помочь, просто на случай возможных претензий. В былые дни палача уважали, на него смотрели снизу вверх. Был даже особый закон, запрещавший обзывать его бранными словами. Были постоянные зрители, приходившие полюбоваться умелой работой и понимавшие его трудности. Люди ходили на казни, потому что им нравилось. Но поглядите на этих проплаченных старух, которые вяжут для нужд армии. Они не могут дождаться окончания казни, чтобы пропить заработанные гроши. А национальные гвардейцы, которые присутствуют на казни по долгу службы, Выдерживают не больше нескольких дней. Некогда Палач заказывал особую месу по душам казненных, но сегодня такое не принято. Теперь они всего лишь строчки в списке. Раньше к смерти относились с почтением, и каждый клиент принимал ее по-своему. Ради них ты вставал ни свет, ни заря, молился и облачался валой, делал лицо, будто вырезанное из мрамора, и вставлял цветок в петлицу. А сейчас их привозят на повозках, как телят, рты потелячьи расслаблены, глаза тусклые, все ошарашены скоростью, с какой пригнали из суда к месту казни. Ремесло палача больше не искусство. Теперь это все равно, что работать на скотобойне. Я пишу эти слова под смех, доносящийся из соседней комнаты. Манон писала без остановки с первого дня в тюрьме. Ей было важно оправдаться, изложить свои убеждения, составить автобиографию. Через некоторое время запястье начинало ныть, пальцы сводило от холода, и она еле удерживалась от слез. Когда Манон переставала писать, позволяя разуму праздно бродить в прошлом, не ища способов поведать о нем, ей казалось, что внутри разверзается тоскливая пустота. У нас ничего не осталось. Тогда она ложилась на свою арестантскую койку и смотрела в темноту, приготовляясь стать героиней. Каждый день она ждала вести о том, что мужа арестовали и поместили в какую-нибудь провинциальную тюрьму, что он на пути в Париж, где предстанет перед судом вместе с ней. Но как узнать, На свободе ли Франсуа Леонар? Скорее всего, об этом ей не скажут. Это цена их скрытности, награда за примерное поведение. Они были так осторожны, вели себя так безупречно, даже близкие друзья не заподозрят, что между ними что-то было. Камера была пустой и холодной, но по крайней мере чистой. Ей приносили еду, однако Манон решила уморить себя голодом. Она понемногу уменьшала порции, пока ее не пришлось перевести в соседнюю камеру, которая служила тюремным лазаретом. Поскольку ей пообещали, что разрешат выступить на процессе Брессо, а для этого нужны силы, она снова начала есть. Возможно, ее обманывали с самого начала? Она не знала. В день... Суда ее отвели во дворец правосудия и поместили в задней комнате под охраной. Однако Манон так и не увидела обвиняемых, судей или присяжных, кто бы они ни были. Один из стражников рассказал ей о самоубийстве Валазе. «Смерть порождает смерть. Разве не Валазе сказал про тихую девушку с нежной кожей, убившую Марата? Она убила нас, но она же научила нас умирать». Процесс над ней отложили. Видимо, надеялись схватить Ролана и судить их вместе. Она могла бы просить о милости, но неужели жизнь стоит того, чтобы отречься от всего, ради чего жила? А кроме того, от кого ждать пощады? От Д'Антона? От Робеспьера? На процессе против Бриссо Камиль де Мулен был в несвойственном ему настроении. Он сказал, и по словам тюремщиков, его слова слышали многие. И так он сказал, «Они были моими друзьями, и я погубил их своими сочинениями». Впрочем, без сомнения он отрекся от своего раскаяния, не успели и кабинцы поднять его с пола. В день, когда ее перевели в консьержери, Манон осознала, что никогда больше не увидят мужа и дочь. Тюремные камеры располагались под помещением, где заседал трибунал. Дальше пути не было, и даже если Ролана уже арестовали, она умрет до того, как его доставят в Париж. Манон предстала перед трибуналом 8 ноября или 18 брюмера, согласно календарю, придуманному этим шарлатаном Фабром де Глантином. На Манон было белое платье, ее золотистые каштановые волосы лежали на плечах, ловя и впитывая последние лучи заходящего солнца. Фукье был на высоте. Ее погрузили в повозку тем же вечером. Пронизывающий ветер стер краску с ее щек. Она дрожала от холода в своем муслиновом платье. Темнело. Но Манон успела различить силуэт ужасного устройства на фоне неба, зловещую геометрию острого лезвия. Очевидец. Робеспьер медленно выступил вперед. На нем были очки, призванные, очевидно, скрыть подергивание его мертвенно-бледного лица. Он говорил неторопливо и размеренно его фразы были так длинны и запутаны что всякий раз когда он останавливался и снимал очки казалось ему больше нечего сказать однако медленно обведя глазами все уголки зала он снова водружал очки на переносицу и добавлял несколько слов к фразе и без того слишком длинной сегодня когда он заходил кому нибудь за спину люди вздрагивались с виноватым видом словно страх которую он часто испытывал, передавался по воздуху. А поскольку он никогда не отличался тяжелой поступью, Робеспьер гадал, возможно, следует предупреждать их, кашлянуть, налететь на мебель. Люди не сомневались, что он прислушивался к их словам задолго до того, как его заметят, и все тайные сомнения и подспудные крамольные мысли вскипали на поверхности их кожи. На совещаниях комитета он часто сидел молча, не хотел навязывать свое мнение. Однако даже если воздерживался от замечаний и знал, люди убеждены, что он наблюдает за ними, примечает. И он примечал, примечал очень многое. Порой, когда он высказывался, Корно сухо возражал. Робер Ленде сомнением хмурился. Робеспьер мог резко одернуть Корно. Что он о себе вообразил? Решил, что их давнее знакомство это привилегия? Коллеги переглядывались. Он мог извлечь из досье на Корно жалобы командиров на дизентерию, нехватку сапог или падеж лошадей из-за отсутствия фуража. Мог быстро прочесть их и раздать сидящим за столом, словно сдавая карты и не сводя глаз с Корно. Вы уверены, что при вас дела в армии пошли на лад, и Корно прикусывал нижнюю губу. Когда выступали коллеги, Робеспьер сидел, подперев острый подбородок большим указательным пальцем и обратив взор к потолку. Им было нечего сказать ему о текущей политике, о полезной и вредной огласке, об управлении конвентом и обретении большинства. Он вспоминал школьные дни, тяжкие труды в тени более одаренных соучеников вспоминала раз, постоянные придирки семьи, надменность местных судей, то, как его за политические взгляды не приняли в обеденный клуб местной адвокатской гильдии. Он не Дантон, ему не хочется домой. Его дом здесь, под полуночной лампой, на залитых дождем улицах. Однако порой, слушая выступающих коллег, Он воображает себя в другом месте, думает о серовато-зеленых лужайках, тихих городских площадях, полях клонящихся от порывов осеннего ветра. 20 Брюмера В общественном здании, некогда именовавшемся Нотр-Дам, проводят фестиваль разума, религиозные украшения, как людям нравится их называть, содрали со стен. А в Нефе соорудили картонный греческий храм. Оперная певица изображает богиню разума. Ее коронует, пока толпа распевает саига. Под давлением эбертистов епископ Парижа предстает перед конвентом и объявляет о своем воинствующем атеизме. Депутат Жюльен, бывший некогда протестантским пастором, Пользуется случаем заявить о своем. Выступает депутат Калаоц, иностранец, радикал. Человек верующий, порочное животное. Он напоминает скот, который стригут и жарит на потребу торговцам и мясникам. Робеспьер вернулся из конвента. Его губы побледнели, глаза метали молнии. «Кому-то не поздоровится», — подумала Элеонора. «Если Бога нет, — сказал он, — нет верховного существа, что остается людям, живущим в трудах и нужде. Или атеисты думают, что сумеют победить бедность, превратить республику в рай на земле?» Элеонора отвернулась. На поцелуй рассчитывать не приходилось. «Так думает Сен-Жист, сказала она, — мы не в состоянии обеспечить людей хлебом, не можем гарантировать правосудие, а теперь отнимем у них еще и надежду». Послушать тебя так Бог существует, чтобы заполнять пробелы в твоей политике. Он бросил на нее изумленный взгляд. Возможно, — промолвил он задумчиво, — возможно, ты права. Но видишь ли, Антуан думает, всего можно достичь было бы желание. Каждый человек преодолевает себя, делаясь лучше, обретая вертю, а вслед за человеком — Меняется общество, и это занимает целое поколение. Проблема в том, Элеонора, что ты перестаешь видеть вещи таким образом, когда вязнешь в мелочах, когда с утра до вечера размышляешь о снабжении армии сапогами, когда думаешь, каждый день я терплю неудачу. И все вместе начинает казаться тебе одной огромной неудачей. Она положила руку ему на плечо, Какая же это неудача, дорогой мой? Это самый большой успех в истории. Он мотнул головой. Я не могу всегда смотреть под таким углом. Хотел бы, но не могу. Я чувствую, что порой теряю направление. Д'Антон понимает, он знает, как об этом сказать. Он говорит, ставишь несколько заплат, одерживаешь несколько побед, вот и вся политика. Как цинично. Заметила Элеонора. Нет, это позиция. Помнить об основных принципах. Но извлекать выгоду из любой ситуации. сен жюст рассуждает иначе. Ты должен видеть в каждой ситуации возможность поступить в соответствии со своими принципами. Для него все это лишь возможность достичь высшей цели. А как думаешь ты? Я? Он развел руками. Я вечно колеблюсь. И только в вопросах религии я тверд. Я не допущу нетерпимости, фанатизма, не допущу, чтобы дилетанты, не понимающие, что такое вера, отняли ее у простого человека, который верил всю свою жизнь. Они называют священников фанатиками, но фанатики как раз те, кто хочет запретить мессу. «Ты не допустишь», — подумала Элеонора. «Это означает трибунал. Если они не сдадут назад. Сама она не верила в Бога, по крайней мере, в Бога милосердного. У себя наверху он написал Дантону письмо. Перечитал, все время внося исправления, как правился тексты, делая пометки, уточняя значения, заостряя суть. Письмом он остался недоволен, разорвал его на мелкие клочки, ибо даже в гневе помнил про осторожность и написал новое. Он просил Д'Антона вернуться в Париж и вместе сокрушить Бера. Хотел сказать, что нуждается в помощи, но не в опеке. Нуждается в союзнике, но не потерпит руководство. Второй черновик его не устроил. Может быть, попросить Камиля написать за него? Камиль способен изложить суть дела простыми словами, как уже сделал сегодня. Нам не нужны процессии, молитвы по четкам и священные реликвии, но в тяжелые времена нам нужна надежда, что мы будем утешены. Мысль, что в конце долгого пути есть кто-то, кто нас простит. Он сидел, повесив голову. «Улыбайся! Что сказал бы отец берарди «В конечном счете, кто мы такие, как не два примерных мальчика-католика?» И не важно, что он годами не бывал на мессе, а Камиль считает потраченный в пустую неделю, когда не нарушал все заповеди кряду Странное дело, ты всегда возвращаешься к началу пути. Или нет? Он вспомнил, как Камиль получил за трещину от отца Проаяра за то, что пронес на мессу сравнительные жизнеописания Плутарха. Я просто хотел немного развлечься. В те дни Плутарх служил для них развлечением. Неудивительно, что, вырвавшись из-под опеки священников, Камиль пустился во все тяжкие. «От нас требовали стать чем-то большим, чем просто людьми. И я боролся, пытаясь стать тем, кем меня хотели видеть, пусть и считал, что мною движет совсем иная вера». Радостное возбуждение сошло на нет. Он взялся за третий черновик. Как написать письмо Д'Антону? Робеспьер вытащил записную книжку, озаглавленную Д'Антон. Перечитал. К пониманию, как писать письмо, он не пришел, только опечалился еще сильнее. Жан-Мари Ролан скрывался в Руане. 10 ноября, когда до него дошли вести о казни жены, он вышел из дома, в котором прятался и прошел три мили от города. В руке он нес трость с вкладной шпагой. На пустынной поляне у яблоневого сада он остановился и присел под яблоней. Вот он и нашел место. Дальше идти было незачем. Земля была словно железная, древесный ствол холодил руку, в воздухе пахло зимой. Он сделал первую попытку, вид собственной крови испугал его, вызвав тошноту. Но место было правильное. Тело обнаружили не сразу. Прохожий поначалу решил, что старик задремал. Было невозможно определить, сколько часов прошло со смерти и как долго он умирал, насаженный на тонкий клинок. 11 ноября под проливным дождем казнили мэра Баи. По просьбе населения Ради такого случая гильотину установили на Марсовом поле, где в девяносто первом Лафает расстрелял толпу. — Камиль, — сказал Люсиль, — к тебе, Маркиз. Камиль поднял глаза Томика о Граде Божием и дернул головой, откидывая волосы с глаз. — Невозможно. — Ладно, бывший Маркиз. — Он выглядит респектабельно? — Более чем. Я вас оставлю. Внезапно, после всех этих лет, Люсиль не чувствует аппетита к политике. В голове звучат предсмертные слова-верньё. «Революция, как Сатурн, пожирает своих детей!» Это становится одной из расхожих фраз, по которым она живет. «Неужели в наше время отцовская власть не ставится ни во что? Не понимаю, почему люди жалуются, что в наши дни трудно нажить деньги». У меня с этим никаких трудностей. Они были моими друзьями, а я погубил их своими сочинениями. Они всплывают в ее снах каждую ночь, просятся на уста в каждом разговоре. Валюта прошедших пяти лет. Все продумано. Ни один невинный не пострадает. Ненавижу твердую руку. Беспокоиться не о чем, месье Д'Антон, на нас позаботится Она больше не ходит на дебаты в конвенте, не сидит на галерее, поедая конфеты вместе с Луизой Робер. Однажды она была в трибунале, слышала, как кузен Антуан стращает своих жертв. Одного раза хватило. «Некоторая путаница с именованием», — объяснил Камелю де Сат. «Мне следовало представиться должностным лицом секции ПИК». Никак не могу привыкнуть. Этого довольно, чтобы тебя записали в подозрительное». Маленькой мягкой рукой он забрал у Камиля книгу. «Какое благочестивое чтение, дорогой мой! Это не имеет отношения к вашим обморокам? Нет, это мое обычное занятие. Я пишу об отцах в церкви. Каждому свое, — сказал Десад. Мы, писатели, должны друг за другом приглядывать». Маркизу было слегка за пятьдесят, маленький человечек, довольно тучный, с русыми волосами и бледными голубыми глазами. В последнее время он поправился, но двигался с прежним изяществом. Он был в черном, на лице сосредоточенное выражение «террористского политика», под мышкой папка, перевязанная яркой трехцветной лентой. «Непристойные картинки?» — спросил Камиль, показав на папку. «Господи Иисусе!» — поразился Десад. «Вы никак считаете себя морально выше меня, господин фонарный прокурор?» «Я морально выше большинства. Мне знакомы все теории, все моральные угрызения. А вот только мое поведение порой не дотягивает до этих высот. Могу я получить обратно своего блаженного Августина?» Десат оглядел стол и положил святого обложкой вниз. «Вы меня смущаете», — сказал он. Камиль сделал довольное лицо. «Вы могли бы поделиться со мной своими моральными терзаниями?» Маркиз уселся в кресло. На мгновение Камиль задумался. «Нет, не стану. Но вы могли бы поделиться со мной своими?» «Бастилия», — сказал Десат. Все имеет свою цену, не правда ли? Взять, к примеру, падение Бастилии. Оно сделало вас знаменитым, с чем я вас и поздравляю. Это доказывает, что путь нечестивых благоуспешен, и даже не вполне нечестивые получают явные преимущества. Это также большой шаг к человечности, что бы ни значило это слово. Что до меня, то я был переведен оттуда еще до событий в такой спешке, что оставил рукопись нового романа. — Я вышел из тюрьмы в страстную пятницу после одиннадцати лет, Камиль, а мои бумаги исчезли. Должен сказать, это стало для меня серьезным ударом. Что это был за роман? — Сто двадцать дней с садома. Господи, — проговорил Камиль, — прошло больше четырех лет, и у вас не нашлось времени написать его заново? Не всякие сто двадцать дней сгодятся, — ответил Маркиз. Это было первоображение, которое при нынешних смягчившихся нравах трудно повторить. «Зачем вы пришли, гражданин?» «Не для того же, чтобы побеседовать со мной о своих романах». Маркиз вздохнул. Хотел высказаться о времени и нравах. Мне понравилось то, что случилось в суде. Вы приходите в чувство на руках сильных мужчин. И что вы скажете теперь? Можно было не убивать людей Брессо? Раньше я так не думал, но теперь, мне кажется, мы могли этого избежать. Даже после смерти Марата. Возможно, та девица действовала по собственному почину. По крайней мере, так она утверждала. Но никто и не подумал к ней прислушаться. Процесс над Брессо продолжался несколько дней. Они могли выступить. Вызывали свидетелей. Об этом писалось в газетах. Лишь под нажимом Эбера Процесс закончили, иначе мы припирались бы до сих пор. «Вы правы», — сказал Десад. «Однако в будущем защитники будут лишены таких прав. Это слишком медленно, не по-республикански. Меня пугают последствия скорых судов. Убивают тех, кто не заслуживает смерти. Но убийства продолжаются. А еще эти процессы, — сказал Десад, — судебные заседания». «Видите ли, я одобряю дуэли, месть, преступления в порыве страсти, но машина террора действует совершенно бесстрастно. Простите, я не вполне понимаю, о чем вы. Ваши первые сочинения были начисто лишены жалости и заурядной риторики. Я возлагал на вас большие надежды. А теперь вижу, что вы идете на попятную. Вы раскаиваетесь, не правда ли? Вы знаете, я был секретарем секционного комитета в сентябре. Не в нынешнем году, в прошлом, когда мы убивали заключенных. В этом было что-то очень чистое, революционное, сообразное кровопролитию, скорость, страх. А теперь у нас появились присяжные, повозки, а приговоренным стригут волосы. Перед смертью мы выслушиваем пререкания адвокатов. Живое стремится к смерти. Спорить с этим бессмысленно. Не понимая, чего ради, вы пичкаете меня этим вздором. Полагаю, для вас, по крайней мере, при вашем нынешнем образе мыслей, оправдать убийство может только судебный процесс. Хорошо, если суд справедлив. Плохо, если свидетелей запугали, а процесс скомкали. Но для меня нестерпим любой суд. Чем дольше они спорят, тем хуже. Я больше не могу этого выносить». Наступила пауза. «Вы что-нибудь пишете?» — спросил маркиз. «Кроме ваших богословских трудов». И снова мимо. Робкие и бледные глаза маркиза напоминали глаза старого кролика, который боится угодить в капкан. Камиль помедлил. «Я думаю об этом. Я должен понять, найду ли поддержку. Все непросто. Есть заговоры, они поглощают нашу жизнь». Мы не осмеливаемся довериться лучшим друзьям, не говоря о женах, родителях или детях. Звучит не слишком мелодраматично. Напоминает Рим времен императора Тиберия. — Не знаю, — сказал Десат. — Верю вам на слово. Я бывал в Риме. Смотреть не на что. Понастроили часовин вокруг и испортили виды. Взгляните на папу. Вот воплощение Пошлости. Впрочем, полагает, до Тиберии ему далеко. Он поднял глаза. Что вы думаете о моих мыслях? Насчет папы? Насчет террора? На вашем месте я хранил бы их при себе. Но я не могу. Я сказал на собрании секции, что террор следует прекратить. Думаю, скоро меня арестуют. Тогда и посмотрим. Говорю вам, дорогой гражданин Камиль, Меня отвращают не бесконечные смерти, а суды, суды, вечные суды. Д'Антон вернулся 20 ноября. В кармане лежали письма от Робеспьера, Фабра и Камиля. В письме Робеспьера проскальзывали истерические нотки. Письмо Фабра источало страх, а письмо Камиля было попросту странным. Он боролся с искушением сложить их и носить на себе, как амулеты. Они обосновались на старой квартире. Луиза посмотрела на него с укором. — Ты думаешь, как бы скорее уйти? — Не каждый день, — ответил он. — Гражданин Робеспьер хочет видеть меня на своих пирах. — Все это время ты думал о Париже. Мне кажется, ты не мог дождаться возвращения. — Посмотри на меня, — сказал Д'Антон. Я знаю, что я болван. Когда я здесь, меня тянет Варси, а Варси я мечтаю о Париже. Однако пойми главное, революция это не игра, из которой можно выйти в любую минуту. Его голос стал серьезным, он обнял ее за талию и притянул к себе. Господи, как же он ее любил. В Варси мы избегали таких разговоров, говорили о вещах обыденных. Но это не игра. И не что-то такое, чем я занимаюсь, только ради выгоды или удовольствия. Он приложил пальцы к ее губам очень нежно, мешая ей заговорить. Да, когда-то было так, но теперь, моя милая, надо думать очень тщательно о том, что будет со страной и с нами. Так ты этим был занят? Думал? Да. Ты пойдешь к Робеспьеру? Не сразу. Д'Антон скинул подбородок. Его мысли вновь приняли практический оборот. Он отстранился от Луизы. «Прежде надо прояснить обстановку. Ты же знаешь, Робеспьер обрушит оскорбление на любого, кто не поспевает за событиями. Тебя это тревожит? Не особенно!» — бодро ответил он и поцеловал ее. «Они ладили!» Пусть и на его условиях, хотя Д'Антоне чувствовал с болью, что Луиза его побаивается. «Тебя совсем не радует наше возвращение?» «Радует. Обратно на нашу улицу. Жорж, я не могу жить с твоей матерью. Нам надо будет обосноваться в собственном доме». «Хорошо. Так ты этим займешься? Мы же не станем надолго задерживаться в Париже». Он не ответил. «Я скоро вернусь». За минуту, которую занимала дорога до угла, он успел поздороваться с десятком знакомых, кого-то похлопать по спине, ускорить шаг, чтобы избежать разговоров. К полуночи новость разлетится по городу. Дантон вернулся. Подходя к дому Демуленов, он краем глаза заметил что-то раздражающее, что-то, чего раньше здесь не было. Он отступил назад и поднял глаза. Над головой в камне были высечены слова «Улица Марата». На миг ему захотелось завернуть обратно за угол и велеть слугам не распаковывать вещи, потому что утром они возвращаются в Арси. Он смотрел на освещенные окна над головой. «Если я поднимусь, я никогда уже не буду свободен», — думал он. «Если я поднимусь туда...» Я свяжу себя с Максом, возьму на себя обязательство вместе покончить с Эбером и, возможно, разделить правление. Я возьму на себя обязательство вытащить фабры из неприятностей, хотя один Бог ведает, как это провернуть. Я вновь подвергну свою жизнь опасности, вновь дам ход кровной мести и доносом. Его лицо стало жестким. «Нельзя стоять на улице, задавая вопросы, которые мучили тебя последние пять лет, просто потому, что городские власти изменили название улицы. Нельзя, чтобы это влияло на твое будущее». «Нет», — подумал он, и впервые ясно осознал. «Уход из политики, возвращение на ферму в Арси — химера». Я солгал Луизе. «Возврата быть не может». «Слава Богу!» — сказала Люсиль. «А я уже думала ехать за вами в Арси». Она коснулась губами его щеки. Он приготовился с пристрастием расспросить ее про Камиля и Робеспьера. А вместо этого сказал. «Как вы прекрасны!» «А я надеялся вас забыть». «За пять недель?» «Разве вас забудешь?» Он заключил ее в объятия. «С вашей стороны очень любезно так обрадоваться моему приезду. Зря вы не поехали в Арсию. Я был бы счастлив. — В отличие от Луизы и вашей матушки. Это помогло бы им найти общий язык. — Понимаю. Все настолько плохо. Настоящая катастрофа. Луиза слишком молода, слишком большая неженка и слишком дурно сложна. — А как поживаете вы? — Господи, все так запутано. Она попыталась выскользнуть из его объятий, но он только крепче сжал руки вокруг ее талии. Какая насильная, какая непокорная, ничего не боится. Вы случайно не беременны, Лалотта? Она мотнула головой. Слава Богу, нет. Хотите, я подарю вам еще сына? Она подняла брови. Для этого у вас есть прелестная молодая жена. Я способен доставить наслаждение ни одной женщине. Я думал, от меня вы отказались. Ничего подобного. Вопрос чести но вы уже отказались до вашего отъезда. А теперь я восстановил силы», — подумал он. «Попытка не удалась. Нельзя перестать любить. Но вы же не любите меня. Вы хотите меня заполучить и разболтать об этом всему свету». «Это лучше, чем болтать о том, чего не было, как остальные». «Вы правы». Она прижалась лбом к его груди. «Я была глупа, не правда ли? Еще как, но поздно ничего не исправить». Теперь наши жены ничему хорошему о вас не поверят. Хоть раз будьте честны и разделите со мной ложе «Вы за этим пришли?» «Не совсем, однако. Рада слышать. Я не намерена вам уступать. К тому же недавно пришел Камиль, бросился на наше ложе и предался каким-то ужасным раздумьям». Он поцеловал ее в макушку. «Посмотрите на меня». Он вспомнил, что полчаса назад обратился с этими же словами к жене. «Говорите, что не так?» «Все не так. Я разберусь. Прошу вас, разберитесь». Камиль лежал, зарывшись лицом в ладони. Лолота? спросил он, не поднимая головы. Дантон сел на кровать и провел рукой по его волосам. «О, Жорж, вы не удивлены? Меня теперь ничем не удивишь». — грустно промолвил Камиль. — Продолжайте. Это лучшее, что случилось со мной за последний месяц. — Тогда уж за всю жизнь. — Вы получили мое письмо? — Какая разница? — Действительно. — Теперь понимаю. Он перевернулся и сел на кровати. Дантон вздрогнул. За пять недель фальшивая зрелость, итог последних пяти лет, слетела с Камилей и на него снова смотрел испуганный, встрепанный мальчишка Из восемьдесят восьмого года. Филиппа казнили. Герцога? Да, знаю. Шарля Алексиса казнили. Волозе на моих глазах закололся кинжалом. Я слышал, до меня доходили новости, но довольно об этом. Расскажите мне о Шабо и его людях. Шабо и двух его приятелей изгнали из конвента. Они под арестом. Депутат Жульен сбежал. В Адье задает вопросы. В воде сейчас? Какие вопросы? Глава Комитета общей безопасности славился тем, что мог выбить признание из любого подозреваемого. Люди прозвали его Инквизитором. Ему было около шестидесяти, длинное желтое лицо, длинные желтые узловатые руки. А вас, о Фабрии, вашем приятеле Лакруа. Маленькая печальная исповедь Фабра лежала у Дантона в кармане. Фабру конец, хотя сам он об этом еще не догадывается. Да, он собственной рукой внес дополнение в правительственный документ, и документ был издан с этим дополнением. А потом чья-то рука снова внесла дополнение в дополнение. Даже думать об этом было утомительно. Вероятно, можно обвинить Фабра в подделке документов, обычном уголовном преступлении, а ни в чем посерьезнее. Судя по всему, Робеспьер понятия не имеет, что происходит. Д'Антон вслушался в слова Камиля. воде решил, что нашел способ копнуть под вас, Жорж. Я бегаю от Фабра. Полицейский комитет занялся шабо. Разумеется, он разоблачал заговор. Сказал, что притворился пособником, чтобы докопаться до корней. Никто ему не поверил. Фабру поручили составить отчет об этом деле. «О бостоинской компании? Фабру?» «Все превращается в полный абсурд», — подумал Дантон. И о его политической подоплеке. Робесперы не волнуют махинации на бирже. Ему важно знать, кто за ними стоит и откуда идут указания. Но почему Шабони выдал Фабра? Что ему стоило заявить, что Фабр с самого начала был с ним в одной шайке? А что ему это даст? Но арестовали бы обоих. Поэтому Шабу молчал, надеясь на благодарность Фабра, надеясь, что тот обелит его в своем отчете. Еще одна сделка, только и всего. Шабу действительно верит, что Фабру удастся остаться незапятнанным. Они надеются, что вы воспользуетесь своим влиянием, чтобы его выградить. «Ну и дела», — промолвил Дантон. «А сейчас все еще хуже». Шабо донес на Фабра и остальных. Единственное спасение, что никто ему не верит. В Вадье допросил меня. Вас? А немного ли он о себе возомнил? О, все было по-дружески. Беседа двух патриотов. Он сказал, гражданин, никому и в голову не придет заподозрить вас в махинациях, но, возможно, вы где-то сплутовали? Мол, расскажите сразу, и у вас полегчает на душе. И что вы им сказали? — Немного. Я расширил глаза. — О чем вы? Я сплутовал. В тот день мое заикание было особенно сильным. Я постоянно упоминал в разговоре Макса. Больше всего Вадье боится его разозлить. Он понимает, что если на меня надавить, я нажалуюсь Робеспьеру. — Вы поступили правильно. Угрюмо проговорил Дантон. Впрочем, его проблема в другом. Дело не в фабре. Дело... Совести Камиля Я «Ялгора Биспьеру, сказал Камиль, — «точнее, не договариваю. Разумеется, мне это не по душе. Это может помешать тому, что я задумал. Чему именно? Боюсь, есть новости и похуже. Эбер заявил, что Лакруа набил карманы в Бельгии, когда вы были там по поручению конвента. Клянется, что у него есть доказательства». Он также убеждал якобинцев обратиться к конвенту, чтобы отозвать Лакруа и Лежандра из Нормандии. «В чем он обвиняет Лежандра?» «Он ваш друг, не правда ли? Я пошел к Робеспьеру и сказал, что мы должны остановить террор. Вы правда так сказали?» Он ответил, «Я совершенно согласен. Разумеется, он ненавидит убийства. Это мне потребовалось слишком много времени, чтобы прозреть». Я сказал ему, что Эбер захватил чересчур много власти, окопался в военном министерстве и коммуне, распространяет в войсках свою газету, и что Эбер никогда не откажется от террора. Это задело его гордость. Он сказал, если я хочу остановить террор, я его остановлю, даже если прежде слетит голова Эбера. «Хорошо», — ответил я, — «подумайте примерно сутки, а потом мы решим, с чего начать». И вернулся домой и написал памфлет против Эбера. «Вы ничему не учитесь?» «Простите? Вы же оплакивали Жеронду, свое участие в ее разгроме!» «Но это же Эбер!» — удивился Камель. «Не сбивайте меня с толку. Эбер мешает остановить террор. Если мы убьем его, нам больше не придется убивать других». Впрочем, за сутки уверенность Робеспьера пошатнулась. Он занервничал, заколебался. Когда я вернулся, он сказал Эбер очень силен, и во многом он прав. К тому же он может быть очень полезен, если не давать ему полную волю». «Двуличный мелкий ублюдок», — подумал Дантон. «Что он задумал?» Он сказал, «Лучше достичь компромисса. Мы не хотим лишнего кровопролития. В кои-то веки я не отказался бы от поддержки сен жюста Я действительно поверил, что Макс готов прислушаться, а затем...» Камиль сердито взмахнул рукой. «Может быть, хотя бы сен удастся подтолкнуть его к действию?» «Действию?» — переспросил Дантон. «Он не станет предпринимать никаких действий. Он понятия не имеет, когда пора действовать. Лишнее кровопролитие, о боже! Ах, насилие! Ах, как это прискорбно! Он выводит меня из себя своими высокими нравственными устоями. «Этот тип не способен сварить яйцо!» «Нет-нет», — сказал Камиль, — «не надо. И что он намерен делать?» «Не говорить толком. Сходите к нему сами, выслушайте, что он скажет. Не спорьте». Дантон подумал. «Вот так говорили и про меня». Он притянул Камиля к себе. Его тело казалось странным и неверным, сотканным из теней и углов. Камиль зарылся головой в его плечо. «Вы ужасный и циничный человек!» Несколько мгновений они молчали. Затем Камиль отстранился, его руки свободно лежали на плечах Д'Антона. «А вы не думали, что Макс презирает вас так же, как вы его? Он меня презирает? Ему свойственно презирать людей? Нет, не думал. Не все действуют по вашей указке, а те, кто не действует, разумеется, считают себя выше вас». «Макс очень старается найти вам оправдание. Его не назовешь терпимым, но он милосерден. А может быть, наоборот?» «Семь потов сойдет, пока научишься его понимать», — сказал Дантон. «Можно подумать, это вопрос жизни и смерти». Дантон собирался на часок вернуться к Луизе. Он стоял на углу Курдюкомерс него вошло в привычку болтать с Луизой и пересказывать ей, что случилось и что он сказал, выслушивать ее замечания. Он делился с ней тем, чем никогда не делился с Габриэль. Ему была по душе ее неосведомленность. Однако сегодня Д'Антону было нечего ей сказать. Ощущая внутри непонятную тяжесть, он посмотрел на часы. Возможно, хотя не очень вероятно, что неподкупный в этот час дома. Можно размять ноги, дойти до другого берега, а по пути обдумать, что говорить. Д'Антон посмотрел на освещенное окно и мстительно зашагал в сгущающуюся темноту. Фонари уже зажгли. Они качались на веревках, протянутых между домами поперек узких улочек или висели на железных крюках фонари было больше, чем до революции. Свет разгонял заговорщиков, большевомонетчиков, ночную тьму герцога Брауншвейгского. В восемьдесят м на фонарях вешали аристократов, и он спросил тогда, «Как по-вашему? Потом будет светлее?» А Село, дивясь, что до сих пор жив, некогда заметил. Проходя мимо фонарного столба, Я вижу, с какой жадностью он ко мне тянется. Мимо, шмыгая носами, прошли двое неунывающих деревенских мальчишек. Они несли городских кроликов на продажу. Зверьки свисали с шестов вниз головой, словно окровавленные свертки. Кто-нибудь ограбит их, — подумал Дантон, — и они останутся без денег и без кроликов. Кролики были тощие совсем немного места на болтающихся костях. Две женщины спорили в дверях харчевни, уперев руки в боки. Река была нечистой, канавой желтого и грязно-серого цвета. Река подкрадывалась к зиме, словно опасная болезнь. Прохожие спешили по домам, желая поскорее запереться от города и от ночи. Крета была новая и необычная своей щеголеватостью. Даже в сумерках можно было различить свежий лак поверх свежей краски. Дантон заметил внутри круглое бледное лицо, громко заскрипело упряжь, и кучер остановил карету. Сверху донесся резкий голос. «Мой дорогой Дантон, вы ли это?» От неожиданности он отпрянул. Влажное дыхание лошадей ворвалось во влажные холодные сумерки. «Вы, Эбер?» И Бер высунулся в окно. — Так и есть. Вашу фигуру трудно не узнать. — Мой дорогой Дантон, уже стемнело. Почему вы разгуливаете по улицам в одиночку? Это небезопасно. Разве по мне не видно, что я сумею за себя постоять? Разумеется, но вам не справиться с вооруженными бандитами. Не могу ли я вас подвести? — Если готовы развернуться в обратную сторону. — Буду рад. — Хорошо. Дантон обратился к кучеру. «Ты знаешь, где дом Робеспьера?» Приятно было уловить в голосе Эбера легкую дрожь. «Когда вы вернулись?» «Два часа назад. Как семья? Все в добром здравии?» «Эбер, вы крайне неприятный тип», — сказал Дантон, устраиваясь напротив на мягком сиденье. «Незачем притворяться, будто это не так. Понимаю». Эбер нервно хихикнул. «Дантон, вы, вероятно, прослышали о моих последних речах?» направленных против моих друзей. «Не говорите так», — укоризненно заметила бэр «В конечном счете, если им нечего стыдиться, я предложил им возможность доказать, что они стойкие патриоты». «Они уже это доказали». «Нам ли бояться того, что наши поступки подвергнут пристальному рассмотрению?» «Дантон, не думайте, будто я целил в вас. Не думаю, что вы бы на это осмелились. По правде говоря...» Тактический альянс между нами. Я мог бы с тем же успехом заключить тактический альянс с половой тряпкой. А вы подумайте, — безлобно сказал Эбер, — к тому же Камиль нездоров. Не так ли? В обморок недавно упал. Я передам ему вашу озабоченность. И главное, в такой неподходящий момент. Люди говорят, и говорят не таясь, что он сожалеет о своей роли в падении Бриссо. Всему вино его доброе сердце, как любил говаривать наш дорогой Марат. Хотя это так не вяжется с его поведением в прошлом. в 89-м. Уличные расправы. Что ж, приехали. Видите ли, гражданин Робеспир стал неуловим, с ним трудно сладить. Осторожнее. Спасибо, Ибер, что подвезли. Дантон выпрыгнул из кареты. За ним в окне возникло бледное лицо Ибера. «Убедите Камиле уйти в отпуск». «В день ваших похорон», — сказал Дантон. «Он устроит себе выходной». Вкратчивая улыбка пропала. «Это объявление войны?» Дантон пожал плечами. «Как пожелаете», — сказал он и крикнул кучеру. «Трогай!» Он стоял посреди улицы, чувствуя непреодолимое желание осыпать папашу дюше на непристойной бранью, догнать и ударить кулаком в лицо. Пути к примирению не было. «И как вашей младшей сестре замужняя жизнь?» — спросил Д'Антон Элеонору. Та густо покраснела. «Наверное, все хорошо. Филипп Леба не бог весть какая птица». «Ах ты, бедная, злобная, разочарованная корова!» — подумал Дантон. «Я сам найду дорогу!» — сказал он. Он постучался, но ответа не было. Тогда он распахнул дверь и шагнул прямо навстречу грозному взгляду Робиспьера, который сидел за столом с пером, чернильницей и маленькой записной книжкой. «Притворяйтесь, будто вас нет дома, Дантон!» Робеспер вскочил на ноги и слегка покраснел. «Простите, я решил, что пришла Корнелия». «Так-то вы общаетесь с вашей милой? Сядьте и успокойтесь. Что вы пишете? Любовное письмо другой женщине? Нет, на самом деле, впрочем, не важно». Робеспер захлопнул книжицу, сел и сложил руки в подобие нервного молитвенного жеста. «Мне вас не хватало неделю назад, Д'Антон? Приходил Шабо. Кстати...» «За кого вы принимали, Шабо?» Про себя Дантон отметил прошедшее время. «За красномордого фигляра в колпаке, под которым совсем мало мозгов. Его ниньба, видите ли, братьев Фрей завтра арестуют. Брак сбил его с пути. Скорее, приданные, сказал Дантон. «Именно так, так называемые братцы, миллионеры. И Шабо на это клюнул, не устоял. Впрочем...» следует ли удивляться он так долго постился дантон всмотрелся в робеспьера неужели он смягчается вероятно кого мне жалко так это девушку маленькую еврейку да сказал дантон но говорят она им не сестра говорят они выкупили ее в венском борделе люди еще не такое скажут однако я знаю твердо служанка шабо родила от него ребенка после того как он ее бросил «И это человек, который в прошлом сентябре так трогательно вещал у якобинцев о правах незаконно рожденных. «Никогда нельзя предвидеть, что расстроит Робеспьера сильнее. Измена, растраты или интрижка?» — подумал Дантон. «Вы говорили, к вам приходил Шабо». «Да». Робеспьер тряхнул головой, изумленный человеческим коварством. «У него был пакет» которым, как он утверждал, сто тысяч франков. Вам следовало их пересчитать. Вполне может быть, что там лежала обычная бумага. Он снова завел речь о заговорщиках. Я спросил, есть ли у него доказательства. Есть, но... И тут Робеспьер рассмеялся. Они написаны невидимыми чернилами. Затем он сказал... Мне дали эти деньги для подкупа Комитета общественного спасения, поэтому я решил, что лучше всего принести их вам. Я поступил разумно. Мне придется бежать из страны». Робеспьер посмотрел на Д'Антона. «Достойны жалости, не правда ли? Мы арестовали его на следующий день в восемь утра. Сейчас он сидит в люксембургской тюрьме. Мы допустили оплошность» дав ему перо и чернила, и теперь каждый день, пытаясь оправдаться, он производит ярды бессвязного бреда и отсылает в полицейский комитет. Боюсь, там часто встречается ваше имя. — Написанное отнюдь не невидимыми чернилами? — спросил Дантон. — Кстати, он вытащил из кармана письмо Робеспьера и бросил на стол между ними. — Итак, старый друг, как насчет того, чтобы покончить с Эбером? — А, это, — сказал Робеспьерра. «Мы с Камилем развели панику на пустом месте». «Ясно. Значит, я проделал такой путь из-за того, что вы развели панику на пустом месте». «Я испортил вам отдых?» «Простите. Вам стало лучше?» «Рвусь в бой. Только понять бы с кем». «Видите ли». Робеспьер прочистил горло. «Думаю, к Новому году наше положение будет вполне благоприятным. Если мы возьмем Тулон, а здесь, в Париже, избавимся...» от антиклирикальных фанатиков. Ваш друг Фабр разберется с так называемыми дельцами. А завтра я добьюсь исключений из клуба еще четверых. А именно Проли, австрийца, который работал на ИРО, и трех друзей Бера. Исключение из Якобинского клуба их парализует и станет предупреждением остальным. Должен заметить, исключение из клуба нынче предшествует аресту. А по словам Камеля, Вы за прекращение террора? Я бы выразился иначе, чуть иначе. Я и впрямь полагаю, что месяца через два можно будет немного успокоиться, но пока разоблачены еще не все иностранные шпионы. А в остальном вы за то, чтобы восстановить нормальный ход правосудия и принять новую конституцию? Беда в том, что мы до сих пор воюем. Вы помните, что постановил конвент. Правительство Франции будет революционным до заключения мира. Террор есть порядок наших дней. Наверное, слова были выбраны неудачно. Можно подумать, население день и ночь стучит зубами от страха. Но это не так. Театры открыты. Для представления патриотических драм, которые наводят на меня тоску. Они полезнее того, что прежде показывали в театрах. «Откуда вам знать? Вы там не бывали?» Робеспьер моргнул. «Ну, я рассуждаю логически, я не могу следить за всем. У меня нет времени ходить по театрам. Однако вернемся к теме. Поймите, то, что творилось, мне лично не по душе, но политически я вынужден был признать, что это необходимо. Будь тот Камиль, он стал бы спорить, но Камиль — теоретик, а мне пришлось смириться с некоторыми вещами, насколько возможно». По моему мнению, внешние дела налаживаются, но сохраняется напряженность внутри страны. Остались мятежники в Вандее. Столица кишит заговорщиками. Революция по-прежнему в опасности. Так какого черта вы хотите?» Робеспьер бросил на него беспомощный взгляд. «Не знаю. Не пора ли над этим задуматься?» «Я не знаю, как поступить. Меня окружают люди которые утверждают, что знают решение, но по большей части лишь умножают жертвы. У нас сейчас больше фракций, чем до изгнания Брессо. Я пытаюсь развести их, не дать им уничтожить друг друга. Если вы захотите остановить казни, на кого вы можете рассчитывать в комитете? И я уверен, в Раберри-Ленде, и, вероятно, в Кутоне и Сент-Андре, возможно, в Барерре никогда не зная, что у него на уме. Робеспер начал загибать пальцы. Коло и Био Варен будут против любого смягчения. — Господи! — задумчиво протянул Дантон. — Гражданин Био, здоровяк Био. Году в восемьдесят шестом-восемьдесят он захаживал ко мне в контору. и оручал ему составлять черновики ходатайств, чтобы не дать бедняге умереть с голоду. Не сомневаясь, Он вам этого никогда не простит. — А как насчет Эро? — спросил Дантон. — Вы забыли про Эро? — Нет, не забыл. Робеспьер отвел глаза. Он больше не пользуется нашим доверием. — Надеюсь, вы разорвете с ним отношения? — Бог с ним, — подумал Дантон. — Бог с ним. — жюст Робеспьер помедлил. — Он решит, что это слабость. — Вы не можете на него повлиять? — Я попробую, он достиг впечатляющих успехов в Страсбурге. Теперь он решит, что знает, куда идти. Что значит несколько жизней в Париже для того, кто побывал на поле битвы. Что до остальных, то я их уговорю. «Избавьтесь от Коло и Био -Варена. Невозможно, за ними стоят люди ибера Значит, избавьтесь от Эбера. И мы снова возвращаемся к политике террора». Робеспьер поднял глаза. «Дантон». «Вы до сих пор не высказали свою позицию. У вас должно быть мнение по этому вопросу». Д'Антон рассмеялся. «Вы не были бы так в этом уверены. Знай меня получше. Я по времени. Полагаю, вы тоже». «Но вы сознаете, что стоит вам появиться на публике, вас немедленно атакуют». Эбер намекнул, что ему кое-что известно о ваших бельгийских авантюрах. Боюсь, никто не поверил в вашу болезнь. Говорили, вы эмигрировали в Швейцарию, прихватив неправедно нажитые доходы. Тем более нам стоит держаться друг друга. Я готов защищать вас при любой возможности. Пусть Камиль что-нибудь напишет, отвлечется от грустных мыслей. Я говорил ему держаться подальше от судов. Он очень чувствителен, не правда ли? Вы говорите так, словно вас это удивляет, словно вы... Познакомились неделю назад. Меня всегда поражает сила его чувств. Камиль не обуздан, он как стихийное бедствие. Это может быть полезным качеством, а может раздражать. Как вы циничный, Дантон. Циничен, может быть. Вы же не относитесь цинично к его привязанности. Напротив, я ценю ее, я не упускаю возможностей. Мы давно заметили у вас эту черту. Что это за монаршье мы? Я имел в виду себя и Камиля. Так вы меня обсуждаете? Мы обсуждаем всех и вся. Впрочем, вам это известно. На свете нет никого ближе, чем мы с Камилем. Принимаю ваш упрек. Наши дружбы с Камилем особенные. Да все его дружбы были такие. Не понимаю, как они могли быть такими? Вы не желаете знать. Робеспьер... Положил подбородок на руку. Вы правы. Ради сохранения дружбы с Камилем я на многое закрываю глаза. Так совсем в моей жизни. С утра до ночи я плачу. Не говорите мне или заметите это под ковер, прежде чем я войду. Не думаю, что вы так хорошо в себе разбираетесь. Знаю, сам я не лицемер, но поощряю лицемерие в других. А что вам остается? Робеспир не лжет, не жульничает и не ворует, не напивается и не блудит сверх меры. Он не гедонист, не прохвост и никогда не нарушает обещаний. Дантон усмехнулся. «Но какой прок от этих добродетелей! Люди не пытаются вам подражать. Вместо этого они предпочитают водить вас за нос». «Они?» — мягко отозвался Робеспир. «Скажите лучше мы, Дантон» и улыбнулся. Максимилиан Робеспьер. Тайная записная книжка. В чем наша цель? Использование Конституции во благо народа. Кто нам противостоит? Богатые и продажные. Каковы их методы? Клевета и лицемерие. Что заставляет их прибегать к этим методам? Невежество простого народа. Когда народ станет образованным? Когда ему будет хватать еды? Когда богачи и правительства перестанут платить продажным перьям и языкам, чтобы те обманывали простых людей? Когда они разделят с народом его интересы? Когда это случится? Никогда. Фабр. Что вы сделаете? Дантон, я не дам вас унизить. Это отразилось бы на моем положении. Фабр. Ну, каков ваш план? У вас есть план? — Дантон. — Есть, но вам незачем болтать о нем по всему городу. Я хочу примириться с правым крылом конвента. Робеспир считает, нам следует объединиться, и он прав. Патриоты не должны изводить друг друга. — Фабр. — Думаете, они простят вам отрезанные головы своих товарищей? — Дантон. — Камиль запустит газетную кампанию с призывами к милосердию. Итогом должны стать мирные переговоры, более свободная экономика и возврат к конституционному управлению. Это большая программа. Ее невозможно осуществить в стране, которая разваливается на части. Поэтому мы должны усилить комитет. Поддержать Робеспьера, избавиться от коло Био Варена и сен -Жуста. Фабр, вы признаете, что ошибались? Прошлым летом вам не следовало отказываться от места в комитете. «Дантон, да, мне следовало прислушаться к вашим словам. Что ж, сначала признать свои ошибки, потом их исправить. Все мы ошибались», — считая бэра бездарным писакой. «Прежде чем мы осознали свою ошибку, он подгреб под себя министров и генералов, не говоря уже о толпе. Чтобы его сокрушить, потребуется смелость и удача». «Фабр, а затем мы остановим террор?» Дантон. Да, все слишком далеко зашло. Фабр. Согласен. Мне не нравится, что в воде дышит мне в затылок. Дантон. А больше вас ничто не волнует? Фабр. Да бросьте вы. А вас? Вы же не смягчились? Дантон. Разве нет? Кто знает. Как бы то ни было, я всеми силами стараюсь примирить свои интересы с интересами нации. Фабр. — Вас больше не тянет править страной, Жоржак? — Дантон. — Не знаю. Я еще не решил. — Фабр. — Господи, так решайте быстрее, иначе окажетесь один против всех. Это опасно. Соверитесь с мыслями. Не спите на ходу, иначе вы всех нас погубите. Кажется, вы не слишком рветесь в бой. Вы не похожи на себя прежнего. — Дантон. — Это все Робеспьер. Он сбивает меня с толку. Он все время подстраховывается. Фабр, ну, попробуйте задобрить Камиля. Дантон, я вот что думаю. Если Камиль влипнет в неприятности, я хочу сказать, в новой неприятности. Робеспьеру придется его защитить, и таким образом он себя свяжет. Фабр, хорошая идея. Дантон, что бы ни сотворил Камиль, Робеспьер все уладит. Фабр, никаких сомнений. «Фабр де Глантин. Когда твое полное имя содержит в себе ложь, приходится ежеминутно убеждать себя в собственном существовании и вечно искать поводы самоутвердиться. Когда устынская компания потерпела крах, я держался в стороне, набивая себе цену. Когда цена стала высокой, я совершил преступление, но преступление ничтожное. Потерпите, дайте мне высказаться». Могу я рассчитывать на вашу снисходительность и доброжелательность? Видите ли, дело не только в деньгах. Я хотел, чтобы мне говорили, вы влиятельный человек, Фабр. Я хотел знать, насколько высокую цену готовы заплатить за мое покровительство. Они покупали не мою финансовую проницательность, отнюдь нет. Камиль как-то заметил, что там, где у других мозги, у меня театральный грим и стопка потрепанных страниц из суфлерской будки. Меня же всегда удивляло, как жизнь порой воспроизводит избитые театральные сюжеты. Покупали мое влияние, статус близкого друга Д'Антона. Уверен, они считали, что косвенно покупают его самого. К тому же мои коллеги по афере и раньше имели с ним дело. Не думайте, будто остынская история произошла на пустом месте». Подлог стал естественным продолжением валютных спекуляций и жульнических армейских контрактов. Только этот маленький шаг был незаконен, а людям вроде меня, во времена, подобные нашим, приступать закон, любой закон, нельзя ни при каких обстоятельствах. И теперь глупый поэт по одну сторону, а Д'Антон и товарищ неподкупного по детским играм по другую и вполне довольный собой. Боюсь, мне не выпутаться. Был момент, вы могли его пропустить, когда мы с Д'Антоном отреклись от личных интересов. Я говорю момент, имея в виду те несколько секунд, когда принимаешь решение. Не стану утверждать, будто и потом мы действовали в том же ключе, что мы изменились в лучшую сторону. Когда мы замышляли, как выиграть сражение при Вальми, Мы сказали себе, что никогда об этом не проговоримся, даже ради спасения собственной жизни. И когда мы признались друг другу, что есть нечто, чего мы делать не станем, мы обратились к саморазрушению, словно пьяница на утро после попойки. Ибо человеку, беспринципному, каждое его убеждение обходится в двойную цену, а всякий раз – Когда он кому-то доверяется, он истекает кровью. Победа при Вальми изменила судьбу республики. После Вальми французы в Европе подняли голову. Дантон не бросит друзей. Простите, если это звучит слишком высокопарно. Если выразиться иначе, возможно, так вам будет понятнее. Каждый след, по которому я шел в последние годы, ведет к Дантону самую чащу леса. Все обвинения, которые предъявляет Эбер Лакруа насчет бельгийских делишек, можно предъявить и Дантону. И Бер это знает. Меня в воде раскусит, но ему нужен Дантон. Почему? Думаю, Дантон оскорбляет его чувство приличия. Водье моралист, как и Фукье. Мне все это не по душе. Бог знает, как мы рисковали. Бог знает, что совершил Дантон. Бог и Камиль. Бог будет молчать. Когда я решил заявить о заговоре, чтобы отвести подозрение от себя, мог ли я подумать, что Робеспьеру хватится за каждое мое слово? Он искал заговор в самом сердце патриотизма. «Господи, прости, я дал ему желаемое». Стоит поверить в заговор, и тебе начинает казаться, что каждое слово и действие — лишнее доказательство твоей правоты, и порой ты спрашиваешь себя». А что, если Робеспьер прав, а я дурак? Что, если мелкое мошенничество, которое, как я полагал, состряпали в кафе Пале Рояля, на самом деле обширный заговор, чьи нити ведут в Уайт-Холл? Нет, нельзя так думать, иначе сойдешь с ума. В некотором смысле мне даже хочется, чтобы за мной пришли. Звучит абсурдно, но арест — единственное, что помешает мне запутать все еще больше. Голова раскалывается от мыслей. Я так подавлен. Меня сводит с ума остановка в погоне. Ожидание. Не стой на месте. Всегда было моим девизом. Всю мою жизнь. Возможно, это уловки в одье. Или они надеются придумать что-нибудь еще, что-нибудь похуже. Либо ждут, когда Д'Антон встанет на мою защиту и тем себя скомпрометирует. Боюсь, что если дела пойдут так и дальше, мне не завершить мой мальтийский апельсин. Это хорошая пьеса, и в ней есть несколько весьма удачных строк. Возможно, она бы принесла успех, который вечно от меня ускользал. В последние дни Д'Антон больше похож на поеденное молью чучело медведя, чем на человека, который намерен удержать в руках целую нацию. Кажется, он принял казни слишком близко к сердцу. Думает с утра до вечера. Спрашиваешь его, чем он занят? Думаю, — отвечает он. И Камиль. Его не смогут обвинить в коррупции, даже пытаться не станут. Если верить кролику, они с Дюплеси проводят уютные вечера за городом, в подробностях обсуждая, как ему удалось всех надуть. Совершенно законно и неофициально. О чем еще им беседовать? Ну вот. Я снова пустился в обвинение. «На самом деле, когда я вижу Камиля таким несчастным, таким сверхчувствительным, мне хочется встряхнуть его и сказать, «Ты такой не один. Я тоже страдаю». Робеспьер рвал бы на себе волосы, борясь с тошнотой, узная он, что Камиля вывел из равновесия десад. Вся надежда на быстроту и решительность Д'Антона. Но смею ли я надеяться?» Если он замышляет государственный переворот, я не стану его подгонять. Не думаю, что его цель — спасти мою жизнь, разве что попутно. А я, Филипп Фабр, и не претендую. Я человек скромный. Последние две-три недели я неважно себя чувствую. Говорят, зима будет теплой. Надеюсь, что так. Меня мучает кашель. Я думал посоветоваться с доктором Субербьелем, но не уверен, что хочу услышать его вердикт. Как врача, разумеется. Он заседает в трибунале, но с тем другим вердиктом придется смириться. У меня пропал аппетит, болит в груди. Впрочем, возможно, скоро это не будет иметь значения. Дантон требует у конвента выделения государственных пенсий священникам, которые лишились приходов. «Если священнику не на что жить, чего вы от него хотите?» Ему остается умереть, присоединиться к мятежникам в Вандее или стать вашим непримиримым врагом. Вам следует умереть политические требования к разумным и здравомыслящим. Не должно быть никакой травли, никакой нетерпимости. Аплодисменты. Дантон, треклятый Шамет, я вобью ему в глотку его культ разума. Мы должны положить конец антирелигиозным маскарадом. Каждый день в конвенте нам приходится выслушивать длинную процессию церковников, полощущих свои души как белье. Их отречение от веры занимает не меньше времени, чем праздничная месса. Всему есть предел. Я намерен заявить, что мы его достигли. Камиль, когда вы отсутствовали, санкелоты принесли череп. Сказали, это череп святого Дени, «Гнусные реликвии суеверного прошлого, и хотели от него избавиться. Я бы взял его. Показать сен -Юсту. «Дантон. Болваны». «Луиза. Я не знала, что гражданин Робеспьер — человек верующий». «Дантон. Не в том смысле, который ты в это вкладываешь. Но ему не нравится гонение на верующих, и он не хочет, чтобы атеизм возвели в политику. Впрочем...» Кое-что влечет его больше революционной борьбы. Он хотел бы стать папой. Камиль, что за пошлость? Он метит выше. Дантон, святой Максимилиан? Камиль, он больше не упоминает Бога, а говорит о верховном существе. Думаю, я знаю, кто это. Дантон, Максимилиан? Камиль, он. Дантон, вы дошутитесь до беды сен жюс считает подозрительными тех, кто смеется над главами правительства. Камиль. Что же ждет тех, кто насмехается над самим Сен-Жистом? Гильотина будет для них слишком мягким наказанием. Вадье о Д'Антоне. Мы вычистим всех остальных, а этого здорового фаршированного индюка оставим напоследок. Д'Антона Вадье. Вадье? «Я выем его мозг и насру ему в череп!» Робеспьер в якобинском клубе. Сдержанный тон, непредсказуемые нелогичные паузы стали осознанным приемом, гипнотизирующим слушателей. «Дантон, они обвиняют вас в том, что вы эмигрировали в Швейцарию, прихватив награбленное». Некоторые даже утверждают, что вы стояли во главе заговора с целью возвести на престол Людовика XVII, а вас назначить регентом. Теперь я оценил политические воззрения Д'Антона, поскольку порой мы не сходились во мнениях, я оценил их с пристрастием. Действительно, он поздно заподозрил Дюмрье, не проявил нужной суровости в деле бриссо и его сообщников. Но из-за того, что мы не всегда смотрим на вещи одинаково, должен ли я заключить, что он предает страну? Насколько мне известно, он всегда служил ей верой и правдой. Если вы хотите судить Д'Антона, судите и меня. Пусть все, кому есть в чем обвинить Д'Антона, выступят вперед. Пусть встанут те, кто считает себя большими патриотами, чем мы. «Не уделите мне несколько минут?» — спросил Фукье Тенвиль. Судя по всему, он не собирался отнимать у Люсиль много времени. «Семейные заботы сами понимаете». «Да», — отозвалась Люсиль. «Какой трофей, — подумал фукия слишком хороша для нашего семейства. Могу я присесть? Прискорбное событие. Что случилось?» Спросила Люсиль и даже как с удовольствием отметил Фуке, схватилась за горло. Нет-нет, я неудачно выразился. С ним все хорошо, не пугайтесь. Откуда ты знаешь, что меня испугало? Подумала она и села напротив прокурора. Тогда что, кузен? Вы помните некоего Барнава, моя дорогая? Он был депутатом Национального собрания. «Некоторое время провел в тюрьме. Сегодня мы его гильотинировали. У него были тайные сношения с Антуанеттой». «Да», — ответила она, — «помню, бедный тигр. Вы знали о привязанности вашего мужа к предателю?» Она вскинула глаза. «Оставьте вашу судейскую манеру. Я не на скамье подсудимых». Фукьев всплеснул руками. «Простите, что напугал вас. Вы меня не напугали. Тогда простите, что оскорбил. Однако то, что Барнаф — изменник, — установленный факт. Что мне на это ответить? Измена — это предательство, значит, ему должно предшествовать доверие. Барнаф никогда не называл себя республиканцем. Камиль уважал его, и это было взаимно. Неужели Камилю так трудно заслужить уважение? «Думаю, нелегко, несмотря на его таланты. Литераторов не уважают. Люди считают, что легко без них обойдутся, как без денег. Не думаю, что политическим журналистам приходится многим жертвовать ради своего ремесла, за исключением достоверности. Все это такие мелочи. Я так не считаю. Мы никогда этого не обсуждали. Хорошо, допустим, не мелочи. Но у меня нет на это времени». «Революция породила дам, обожающих спорить», — подумал он, — «вот хоть эта белокожая красотка, перенявшую мужа и его ужинки». Еще все судачат об Элеоноре Дюпле и о девчонке, на которой женился Д'Антон. «Дурочки», — думает Фукье, — «хочешь сохранить шею? Молчи, а у женщин есть для этого оправдание». «Как бы то ни было». — сказал он. — Ваш муж пожелал во что бы то ни стало проститься с Барнавом. Он пришел в консьержери, когда Барнава сажали в повозку. Я не слышал, о чем они говорили. Нарочно отошел подальше. Хотя мне бросилось в глаза, что ваш муж чрезвычайно сожалел о справедливом наказании изменника. — Гражданин фуке разве преступление сожалеть о смерти человека, которого знавал в лучшие времена? «Закон это запрещает?» Фукье одарил ее пристальным взглядом. «Я видел, как они обнялись. Мне пришлось на это смотреть. Разумеется, я не намерен делать отсюда никаких выводов. Напомню, чтобы приговоренным связывали руки, не понимаю, как про это забыли. Дело не в запрете. Просто вам следует понимать, как такое поведение выглядит со стороны. Многие задумаются, что означает... «Демонстрация дружеских чувств к изменнику». «У вас есть сердце?» — тихо спросила она. «Я делаю мою работу, дорогая», — быстро ответил Фуки. «Передайте моему кузену, что так себя вести опасно. Какие бы ложные чувства он ни испытывал, не следует позволять себе столь заметных проявлений сентиментальности». «Почему он должен скрывать свою жалость?» потому что он компрометирует своих друзей. Если бы его друзья задумали сменить курс, не сомневаясь, они предпочли бы заявить об этом от своего имени. Не исключаю, что скоро вы их услышите. Мне не следовало так говорить, — подумала она, — но он злит меня. Это его вытянутое лицо, это его лицемерие. Думает только о том, как бы не лишиться своего поста. Фуки кисло улыбнулся. «Если они действуют сообща, я удивлен. Любое смягчение террора расколет комитет. А ведь только комитет держит в руках все. Финансы, армию, снабжение продовольствием. Состав комитета можно изменить. Неужели? Выходит, таков план Д'Антона?» «Вы для кого-то шпионите?» Фукье покачал головой. «Я сам по себе и действую от имени закона». Все заговоры проходят через мои руки. Комитет обрел нынешнее единство, сплотившись перед угрозой заговора. Не знаю, чего нам ждать, если комитет перестанет верить в заговоры. К тому же некоторые члены комитета, естественно, привязаны к комитету как институции. Разумеется, война — главная причина существования комитета. Говорят, Д'Антон хочет мира. Как и Робеспьер, он всегда хотел мира. «Да, но способны ли они трудиться сообща? Робеспьер потребует принести в жертву Лакруа и Фабра. Д'Антон не согласится работать с сен -Джистом. Так и пойдет. Хвалить друг друга — это одно. Посмотрим, что они запоют, когда хвалить станет не за что». «Какой мрачный прогноз, кузен!» — беспечно заметила она. «Все мои прогнозы мрачные», — сказал Фуке. «Вероятно, это связано с характером моей работы». Что бы вы посоветовали моему мужу? Разумеется, если он сочтет нужным, следовать вашим советам». Они улыбнулись. Каждый понимал, что на это вряд ли стоит рассчитывать. На мгновение Фукье задумался. «Я бы посоветовал ему делать то, как скажет Робеспьер, не меньше и определенно не больше». Повисла пауза. Люсиль встревожилась. Фукье впервые заставил ее задуматься о возможных последствиях. Неожиданно для себя она спросила, «Думаете, Робеспир уцелеет?» «Вы хотите спросить, думаю ли я, что он слишком хорош для земной жизни?» Фукье встал, «Я ничего не предсказываю, достаточно объявить человека подозрительным». Он поцеловал ее в щечку, не дать не взять добрый дядюшка. «Главное, думайте, как уцелеть, любовь моя. Берите пример с меня». «Дантон?» в национальном конвенте. Мы должны карать изменников, но следует различать ошибку и преступление. Воля народа состоит в том, чтобы террор был порядком наших дней, но его следует направить против настоящих врагов республики и только против них. Человек, чьим единственным прегрешением является недостаток революционного рвения, не должен преследоваться как преступник. Депутат Фио. Дантон употребил, полагаю, неумышленно выражение, которое я считаю оскорбительными. Во времена, когда нация должна ожесточить сердца, Дантон просит проявить милосердие. Монтаньяры. Нет, он этого не говорил. Председатель. К порядку. Дантон. Я ничего не говорил о милосердии. Я не предлагаю проявлять снисходительность к преступникам. Я призываю без устали их преследовать. Я осуждаю заговорщиков. В люксембургской тюрьме бывший монах Капуцин Шабо не позволял положению в стране испортить ему настроение. Да, он скучал по своей маленькой жене, но человеку нужно спать, есть и пить. 17 ноября хлеб, суп, четыре отбивные котлеты, курица, сливы и виноград. 18 ноября. Хлеб и суп. Вареная говядина и шесть жаворонков. 19 ноября. Вместо жаворонков он заказал куропатку. 7 декабря. Снова куропатка. На следующий день курица, фаршированная трюфелями. Шабо писал стихи и заказал гражданину Бинару свой миниатюрный портрет.